Память преподобного Сафрония, архиепископа кипрского. Преподобный Сафроний был сыном христианских богомудрых родителей, живших на острове Кипре. Он получил хорошее образование, но предпочтительно занимался писаниями святых отцов день и ночь, получаясь в законе Божием. Вместе с тем и жизнь свою он благоустроял по заповедям Господним. И настолько он преуспевал в благочестии и добрых делах, что удостоился от Господа дара чудотворения и совершил много чудес. По смерти епископа Кипрской церкви святого Дамиана, Священным Собором и всем народом, Сафроний избран был и поставлен на его место. Заняв святительскую кафедру и приняв управление своей родной церковью, преподобный явил себя истинным отцом своей паствы. Печаловался о вдовицах и убогих, помогал сиротам и беспомощным, защищал притесняемых и обиженных, и так, прожив и благоугодив Богу, с миром скончался.